Глава 91. Я в ужасе отправилась к Лили, Девочки были у нее. «Ты уже вернулась?» — не удержала Эльза. Без меня она чувствовала себя свободнее. Дэдэ рассеянно поздоровалась со мной, пробормоталась наигранной рассудительностью. «Мамочка, подожди минутку. Сейчас доделаю уроки, и обниму тебя». Одна Имма мне обрадовалась. Прижалась губами к моей щеке и, долго не отрываясь, целовала. Тина хотела сделать то же самое, но мне было не до нее. Я совсем немного поговорила с ними и кинулась показывать Лили панораму. Задыхаясь от волнения, я рассказала ей про встречу с Салара. Они в бешенстве. Лина спокойно прочитала статью, выдавив единственный комментарий. Хорошие фотографии. Я напишу письмо в редакцию, кричала я. Я этого так не оставлю. Хотят писать о Неаполе? Пожалуйста, о похищении Чирила. «На жертвах комаристов ради Бога! Пусть пишут, о чем хотят. Только мою книгу приплетать не надо!» Примечание. «Чирелла Чира итальянский политик, похищенный в Неаполе в 1981 году, впоследствии освобожденный». Конец примечания. «Почему же?» «Потому что это литература. Я не описывала никаких реальных фактов». «Странно. Но у меня сложилось обратное впечатление». Я посмотрела на нее в растерянности. В каком смысле? Ну, имен ты не называла, но многое было узнаваемо. А почему ты мне не сказала? Я тебе сказала, что роман мне не понравился. Или уж рассказывать о чем-то, или нет, а ты остановилась на полуслове. Это просто роман. Отчасти роман, отчасти нет. Я ничего не ответила. Теперь я уже не знала, что хуже — реакция Салара или то, что она только что спокойно повторила отрицательный вердикт моему роману, вынесенный много лет назад. Я смотрела на Дд и Эльзу, но как будто не видела их. Между тем девочки увлеченно рассматривали фотографии. «Тин, иди сюда, смотри, ты в журнале», — позвала Эльза. Прибежала Тина, с удивлением обнаружила на журнальной странице свое фото и широко улыбнулась. «А я где?» — спросила Има у Эльзы. «А ты нигде, потому что Тина красивая, а ты уродина!» — ответила сестра. Имма перевела взгляд на ДД, требуя подтверждения или опровержения. ДД в ответ громко прочитала подпись под фото и заявила Име, что она вообще мне не дочь, потому что фамилия у нее Саратора, а не Айрота. Тут уж я не выдержала и злым голосом сказала «Все, хватит, пошли домой!» Все три сестры запротестовали, цена их поддержала, к ней подключилась Лила. Мы остались на ужин. Лила успокаивала меня и старалась отвлечь от мрачных мыслей. Начала она на диалекте, но скоро перешла на итальянский, к которому прибегала только в редких случаях, чем не переставала меня удивлять. Она вспомнила землетрясение, о котором последние два года не говорила ни разу, разве что той, как испортился город. Она сказала, что с того дня у нее не выходит из головы, что наше существование переполнено физикой, астрофизикой, биологией, религией, душой, несчастом, пролетариатом, капиталом, работой, зарплатой, политикой, бесконечным количеством прекрасных и ужасных слов, хаосом внутри и хаосом снаружи. — Так что успокойся, — улыбнулась она. — Чего еще ты ждала от Солара Роман вышел. Ты его писала, переписывала, ты даже сюда переехала, чтобы добиться большей достоверности. А теперь он уплыл из квартала и его не вернуть. Салара злятся, ну и пусть. Микеле тебе угрожает? Плевать на Микеле. В любой момент может начаться новое землетрясение, сильнее предыдущего. А там и вся вселенная рухнет разом. Ну и кто такой этот Микеле Салара? Он ничто. Марчелло тоже. Ничто. Два куска мяса. которые только и делают, что сыплют вокруг деньгами и угрозами.» Тут она вздохнула и сказала тихо. "Сала звери. И всегда ими будут, тут ничего не поделаешь. Одного я приручила, но брат снова превратил его в свирепого зверя. Видела, как Микеле избил Альфонса? Ведь все эти побои предназначались мне. Только у него смелости не хватает». И ярость по поводу твоей книги, и статьи в панораме, и этих фото, это все тоже мне. Так что наплюй на них, как я плюю. Этой статьей в журнале ты прикончила, Салар? Конечно, они этого так не оставят. Теперь их ждут большие трудности и в бизнесе, и в их незаконных делишках. Но это же отлично, разве нет? Нам-то о чем волноваться? Я слушала. Когда она произносила такие речи... У меня всегда возникало подозрение, что она продолжает, как в детстве, читать за поем, но по каким-то причинам скрывает это от меня. У нее в доме я не видела ни одной книги, за исключением каких-то технических брошюр, нужных по работе. Она хотела, чтобы окружающие считали ее человеком без образования. А сама? Без конца, как сейчас. Рассуждала о биологии, психологии и сложном устройстве человека. Зачем она играла со мной? Этого я не понимала... но нуждалась в поддержке и доверяла ей, несмотря ни на что. Лиле удалось меня успокоить. Я перечитала статью, и она мне понравилась. Фото квартала производили ужасное впечатление. Зато мы из тены вышли красавицами. Мы стали вместе готовить ужин. Я и отвлеклась и окончательно расслабилась. Я решила для себя, что статья и фото пойдут книге на пользу, а текст, написанный во Флоренции, выиграл от того, что я дорабатывала его здесь, в Неаполе. «Ты права», — сказала я Лили, — «плевать на Салара». К девочкам я тоже сразу подобрела. Перед ужином, явно после каких-то тайных переговоров, ко мне подошла Имма. Тина шла за ней следом. На своем языке, состоящем из слов, которые она выговаривала хорошо, э, вперемешку с другими, которые оставалось только угадывать, она спросила. «Мама, Тина хочет узнать, я твоя дочка или она?» «А сама ты хочешь узнать?» — спросила я. «Хочу!» Глаза у нее заблестели. Тут вмешалась Лила. «Вы наши общие дочки. Мы ваши мамы. И одинаково любим вас обеих». Когда Энцо пришел с работы, мы показали ему газету. Фото дочки ему очень понравилось. На следующий день он купил два экземпляра панорамы и повесил в офисе нашу фотографию и отдельно вырезанный портрет дочки. Только отрезал ошибочную подпись».